Глава 22. Я пришла в себя от того, что кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел, что надо мной склонился Эмун, и его голубые глаза потемнели от тревоги. «Тарга?» Я попыталась сказать ему, что со мной все в порядке, но получилось что-то нечленораздельное. «Ты все время полета проспала. Ты себя плохо чувствуешь?» Эмун опустился на колени в проходе рядом со мной. Иван сказал, что ты всегда засыпаешь в полете, но я никогда еще не видел, чтобы кого-то вырубала полностью и настолько быстро. Пугающее зрелище. Он протянул мне открытую бутылку воды. Я взяла ее и медленно отпила. Туман у меня в голове начал проясняться. — долгада? Мы прилетели? Эмун кивнул. — Который час? Раннее утро, солнце еще не взошло. Он говорил очень тихо, чтобы Иван не услышал. «Слушай, непонятно, сколько у нас времени. Нам надо попасть в диспетчерскую башню. Ты сможешь, русалчим голосом, этого добиться?» Я кивнула и медленно поднялась на ноги. Голова у меня кружилась. Эмон взял меня под локоть, чтобы легче было держаться прямо. Мы вышли из самолета. Иван уже ждал нас внизу. он рассказал мне, что случилось», — сказал Иван, встревоженно хмурясь и что вы предупредили власти. Я изумленно глянула на Имуна, и меня охватила внезапная тревога. Что еще он наговорил Ивану, пока я спала? Полиция ждет нас внутри, сказал Имун Ивану тем же успокаивающим голосом, который использовал, когда беседовал с Лидией. Лучше их не задерживать. Вы знаете, как со мной связаться. Я отвезу вас домой, когда вы закончите дела. Просто постарайтесь предупредить меня как можно раньше. Храни вас Бог. Спасибо, Иван. Имун взял меня под локоть. Мы оставили Ивана заниматься самолетом и направились к диспетчерской башне аэропорта. Что вы ему сказали? Прошептала я, когда мы подошли к одной из ее дверей. Одну из версий правды, ответил Имун, а потом поднес палец к губам и кивнул на двух охранников аэропорта, которые прошли мимо нас. Вы не туда идете, донесся до нас дружелюбный голос. Мы обернулись и увидели, что один из охранников остановился и показал нам на здание аэровокзала. «Зона прибытия вон там», — сказал он. «Это диспетчерская башня». «Мой выход». Мой русалычий голос заполнил воздух звуками струнного оркестра. «Нам нужно видеть, какие самолеты будут приземляться в течение следующих суток. Принесите нам расписание». «Сейчас я принесу вам расписание», — — отозвался он монотонно. Лицо его из дружелюбного превратилось в пустое. Охранник прошел мимо нас, как зомби, и скрылся в диспетчерской. «Ух ты!» — в полголоса произнес Эмун. «Зато вы можете летать, не испытывая мерзкое ощущение, будто к каждому вашему суставу подвесили гирю, так что мы квиты», — так же тихо отозвалась я. Охранник вернулся с планшетом и вручил его нам без каких-либо вопросов. «Спасибо», — сказала я. «Можете идти заниматься своими делами. У нас есть разрешение находиться здесь». «У вас есть разрешение находиться здесь», — пробормотал охранник и ушел. Мы проследили взглядом за тем, как он подошел ко второму охраннику. Они обменялись парой слов и пошли по своим делам, больше на нас не оглядываясь. Ему он взял у меня планшет и принялся читать расписание при свете огней аэропорта. Конте Делгада...» Длинный остров, один из самых крупных среди Азорских островов, по форме он похож на почку. Аэропорт с единственной взлетно-посадочной полосой, протянувшейся вдоль берега, оказывается, назывался Нордела. В конце полосы виднелись несколько маленьких зданий, бюро проката автомобилей и парковочная площадка для самолетов. Согласно данным на планшете, в ближайшие часы здесь должны были приземлиться три малых самолета, похожих на тот, что мы искали. Аэропорт был маленький, с невысокой травой, никаких деревьев или кустов, за которыми можно спрятаться. К счастью, еще не рассвело, так что мы устроились в траве около склада между зданием аэровокзала и станцией дозаправки. Первый по расписанию самолет должен был приземлиться в ближайшие пять минут, но на посадку стал заходить даже раньше, и Мун показал мне его огни. Самолетик покатился по посадочной полосе и, наконец, свернул к зданию аэровокзала. Во все глаза мы смотрели, как из него по узкой лесенке спускаются трое мужчин. Когда вслед за ними из самолета вышли три женщины, Эмун пробормотал, что это явно не те, кого мы ждем. Через двадцать минут приземлился второй самолет. Мы жадно следили за тем, как он подкатывает к концу посадочной полосы возле нас. Но, к нашему удивлению, самолет повернул не направо, а налево, прочь от аэровокзала, и покатил к дальнему краю полосы. Кто-то из сотрудников аэропорта что-то закричал коллегам. Они тоже заметили, что самолет ведет себя странно. «Что они делают?» — сдавленно вскрикнула я, глядя на то, как самолет катится к скалистому обрыву, под которым виднелась черная бездна моря. Пораженные, мы с Муном вскочили, а сотрудники аэропорта на маленькой моторизованной тележке помчались за блудным самолетом. Мы бросились бежать». Огни самолета впереди нас остановились, словно замерев на краю пустоты. Потом из него прямо на летное поле выпрыгнули несколько человек. В густом полумраке было непонятно, сколько их там. «Это явно они», — выдохнула я, набирая скорость. «Они что, как-то прознали, что мы их ждем? Что они делают там, вдали от аэровокзала?» «Смотри, они уходят в воду!» Мы неслись по бесконечно длинному полю и дорожкам, а прилетевшие перебрались... Через невысокий гребень прибрежной скалы и исчезли. Сердце у меня колотилось так, будто сейчас выскочит из груди. Мышцы ног уже горели, но я заставляла себя бежать быстрее. Им он мчался впереди, работая руками и ногами, как спортсмен олимпиец. Пробегая мимо самолетика, мы увидели, как сотрудники аэропорта спорят с человеком в форме пилотом, наверное. На нас все они не обратили никакого внимания. Двигатель самолета все еще гудел. Слышны были звуки работы электронных приборов, все громче становился шум бьющихся о берег волн. Вдали завывал сигнал тревоги. Все вместе это просто оглушало. Добравшись до темных камней, мы заглянули через край и увидели огоньки в воде. К ним направлялись какие-то люди. Я разглядела Антони, когда на него упал луч фонарика кого-то, кто стоял в воде рядом с ним. «Антони!» — позвала я, но шум волн заглушил мой голос. «Это какая-то подводная лодка!» — крикнул Эмун мне на ухо. «Посмотри!» Смотреть было особенно не на что, просто темное очертание и свет в воде, но ясно было, что большая часть устройства находится под поверхностью воды. Но Эмун, конечно, был прав. Лодка открыла люк, и в него как раз забиралась небольшая группа людей. Антони шел вторым. До них было слишком далеко. Что толку от моего голоса, если они его не услышат? «Пошли!» Там он схватил меня за руку и потянул туда, где можно было перебраться через скалы и спуститься вниз.